Тем временем светлейший Морганте Джисмонда покинул город и вернулся в Спелло, где из Бальони постоянно кто-нибудь имел пребывание. Как раз тогда жители Тодди совершили нападение на землю вплоть до замка Панталлы и пожгли посева с Форцино, который был незаконно рожденным братом светлейшего Джанпаула и Симонетто, юношей 18 лет. Тогда светлейший Джан Пауло за себя и за своих братьев пожелал отомстить горожанам Тоди и прискакал в упомянутый замок Панталла с двумя стами пятью десятью всадниками и начал в окрестностях их города производить набеги и разорения. И когда тодийские жители об этом узнали, послали они гонцов к светлейшему Джан Паулу Бальоне с просьбой, не угодно ли будет его милости заключить договор с коммунной Тоди, обещая возместить все убытки и исполнить другие условленные пункты. Заметьте, что члены светлейшего дома Бальоне начали разъезжаться, и что, таким образом, всех вместе они не захватят, предатели отложили немного свое дело, чтобы, по крайней мере, дождаться, когда вернется Джан Паула. А пока мест, все они были лицемерно ласковы на словах, как Иуда некогда по отношению к Христу, имея мед на устах и желчь в сердце. И пока они поджидали, чтобы вернулся светлейший Джан Паула, И пока его милость пребывал в Панталле, прибыл из Чита ди Кастелло, светлейший Вителлоцо, с тремя остами всадников. И многие утверждали, что отправлялся он в поход против графов Маршану, чтобы отомстить за смерть своего брата Пауло Вителло, который флорентинцами был убит. Однако чего-либо достоверного по этому поводу неизвестно. Самолично отправился он к светлейшему Джан-Пауло, когда этот последний оказался поблизости, чтобы переговорить, не согласится ли милость его на то, чтобы солдаты и люди их вместе расположились лагерем, на что светлейший джан паула охотно согласился, и в конце концов лагерь тот и другой были соединены, и оба военачальника поселились вместе и ели из одной тарелки, как два родных брата. Наконец, 14 числа месяца июля, возвратился светлейший Джан Пауло в Перуджио, и ни малейшего слуха до светлейших бальони не дошло о замышлявшейся измене. Поговаривали только недоброе о Джеролама де Ла Пенне, но тому они нисколько не верили, полагая, что у него не достанет ни храбрости, ни дерзости поднять на них руку. Тем более подумать они не могли, что кто-нибудь из их же семейства, в ком текла их же благородная кровь, решился бы войти в подобный заговор и совсем не предполагали, чтобы дом Делла Корния мог надвое расколоться. Вечером, перед той ночью, в какое великое событие должно было произойти, великое предательство должно было совершиться, всех заговорщики направились в церковь Сан-Лука, где попросили отпущения грехов, и друг у друга попросили прощения, дая великую свою измену, после чего вместе на ночь поужинали, как делает то молодежь, и не расходились, когда пришло время спать после чего каждый собрал некоторое количество верных людей, и как только решили они, что те, кого собирались они убить, уже спят, так направились в дом Карлу Бальоне. И тогда робость и упадок духа владели им, и как мертвые стояли они, боясь поднять руку на столь значительное предприятие. Но у Карла Бальоне нашлось больше смелости взяться за дело, чем у всех остальных взятых вместе, и всех приободрил он. А когда духом он их укрепил, приказал, чтобы... По пятнадцати человек отправилась к покоям каждого из членов светлейшей семьи Бальони и постольку же встала на посты у порта Муарцо, у порта Сан-Савино и в других местах. И чтобы совершилось дело в должном порядке, приказал он, пусть будет сброшен большой камень с лоджии в доме светлейшего Гвиду, и как только они стук этот услышат, пусть бросятся они к дверям тех комнат, где спят намеченные сеньоры. А если какие комнаты окажутся заперты на засовы или цепи, пусть взломают их дубовыми бревнами, которыми пусть начнут они бить с такой силой, что немногими ударами не только деревянную дверь, но и любую крепкую стену смогут проломить. И вот кинулся Карла с одним своим приспешником по имени Фьораванте из своего дома к дому светлейшего Гвиду, который был с его домом стена в стену, намереваясь открыть дверь. Но она оказалась открытой. И тогда вернулся он к остальным, и все сразу двинулись в разные стороны. И он сам направился к покоям Симонетто, а Грифоне — к покоям светлейшего Джан Джанпаула, а Филиппо дибрачу к покоям светлейшего Месра Асторре, вместе с Атавиано Делла Корния, а Джеролама Делла Пенна — к покоям Джисмонда, которого он был первым врагом. А к покоям светлейшего Гвиду направился некто, носивший имя «Бернардинелло ди Никола да мессер Григорио из Антиньоли». Но светлейший мес Асторра спал в ту ночь в доме Грифоны. Он не возвратился спать в дом отца. Наконец подан был знак, а именно сброшен был большой камень, и когда услыхали они грохот от падения той глыбы, все сразу принялись проламывать двери, дверь же в комнату месс Растора была отперта ключом, потому что предатель Филиппо приказал заранее подделать ключ. Открыли они упомянутую комнату и застали светлейшего мясора Асторра, вставшим с постели без всякого оружия. Или, как мне еще более верные люди говорили, окликнул его Филиппо, и его милость встал и сам отпер дверь, доверяя врагу, но едва отпер, сейчас же увидел множество вооруженных и догадался о злодейской измене. Филиппо и от Тавиана до Корния, Вот кто убил его. Его милость ничего не сказал, кроме того, что назвал предателя по имени, и потом прибавил, «Бедный Асторра, ты умираешь, как мямля». И больше ничего он не промолвил. И все это видела его молодая жена, И, желая спасти супруга, бросилась она к нему, стараясь заслонить его, как щитом, своим благородным телом. Но они нанесли ему столько ран, что должен был умереть светлейший Асторра, и пятой части тех ран было бы достаточно для умершвления его. Жене его также была нанесена рана. А потом предатель Филиппа сквозь отверстие широкой раны всунул руку в грудь светлейшего господина и силой вырвал у него сердце и впился в него зубами, ибо и раньше был его смертельным врагом и имел на него большую обиду. Потом поволокли они его по лестнице, как слугу, как простолюдина, и бросили на улице голым, в чем мать родила. А Бернардино из Антиньоли уже ворвался в горницу Гвиду, и другие проникли в нее. Его они застали вставшим. Он бросился в угол, где имел обыкновение ставить одну из своих алебард, и не нашел там ее, и первый удар был нанесен ему секирой, и этот удар его милость отпарировал рукой. Тогда схватили они его за волосы и с такой свирепостью повергли на пол, что и для молодого, крепкого человека такого удара было бы достаточно, и потом набросились враги на его милость и с дикой злобой били его. И так как он, о чем я уже вам рассказывал, был из тех людей, которые верят в предназначение, то произнес он такие слова «Вот, наступил мой час», после чего с поношением и опозорением они его прикончили. Уже и Джералама проник в комнату Джисмонда, проломив в нее дверь, и тот только отвратил свое лицо назад, чтобы не видеть своей смерти. Когда же светлейший Симонетто услышал шум в доме отца и увидел свет, догадался он об измене и громко раздался повсюду его голос. — Не робей, брат мой, Джисмондо! восклицая так, услышал он громкие удары в дверь то Карло Бальоне ломился, неся ему смерть, и хотя встревожился Симонетто, но не растерялся, схватил меч и щит и начал обороняться против предателя. Возле него был ранен оруженосец, который в ту ночь в его комнате спал по имени Паула, молодой, как он сам, и очень им любимый. И когда светлейший Симонетто увидел, что его верный спутник ранен, стиснул он зубы и принялся упорно теснить врагов из комнаты, пролагая себе сквозь них путь. Он добился того что ему удалось проскочить через зал в прихожую, он спустился по лестнице и, все еще окруженный со всех сторон врагами, очутился во внутреннем дворе. Вышел он затем и на улицу, где оказались вновь люди, и, насколько было возможности, отбивался и силой своих рук ранил двоих из врагов, из которых один, как я слышал после того, умер. Но все умножались враги, И убили-таки они этого благородного христианина, одетого в одну лишь сорочку, а пока он был жив, столько было в нем силы и доблести, что никакому человеческому языку того не описать. Поистине был он единственным, кто в течение всей жизни не ведал страха. И пока он имел еще силу хотя одно слово произнести, проявлял он высокую бодрость, будто не он был побежден, а напротив, победил других... Если бы только достиг он хотя 30 лет, то совершил бы такие великие подвиги, что оказались бы они более удивительными, чем совершенные кем-либо другим из всех людей, когда-либо живших. Оттого я предоставляю судить вам самим, какой известности достиг бы он и какие деяния, заслуживающие вечной бессмертной славы, совершил бы, если бы только достиг до старости. Вполне уверен я, что Никола Печенино таких великих подвигов не совершил. Он мог бы, конечно, спастись, но чрезмерная храбрость была причиной его смерти, ибо он и не пытался бежать. Тот, кто направился в покое светлейшего Джанпаула, был это Грифоне, который был на то ими назначен. Туда же явился и Карло, хотя это было не его дело, ему на долю выполовить идти к Симонетто. Но так как он особенно опасался Джанпаула, то и направился сам туда вместе с Грифоном и прочими. Пробираясь к горнице, где Джан Пауло обычно спал, вошли они в комнату, где оказался только один из его приближенных. Его они убили. Именно Карло убил его собственноручно, полагая, что то светлейший Джан Пауло. Когда они вслед за тем различили, что то не он, решили они подняться наверх, и когда сходили по лестнице, увидели наверху, кого искали. С круглым щитом и мечом в руках. Был он в одной рубашке, и при нем находился его очень им любимый оруженосец по имени Моралья, перуджиец, который держал копье в руке. И когда враги, намереваясь убить его господина, стали подниматься по лестнице, то помянутый моралье первый из них ударил копьем в нагрудный панцирь с такой силой, что сбросил его головой вниз по ступеням. И далее он так ловко действовал копьем, что его господин успел отступить назад к слуховому окну и выскочить на крышу дома. Он побежал по крышам. Достиг кровли дома Грифона и хотел спуститься во двор, так как еще не знал, что Грифоны участвуют в заговоре, и даже беспокоился о нем и оттого хотел проникнуть к нему сквозь слуховое окно соседнего с его домом нового университета. Но потом заподозрил он, как бы не стали враги его тут поджидать, что и было в действительности, ибо они считали вероятным, что он спустится в этот двор. На сей раз умудрил его Господь осторожностью, и пришло ему на ум спуститься в дом одного горожанина. Так он уже было и сделал, но горожанин тот был бы излив и отказался впустить его к себе. Тогда повернул он назад по крышам и спустился в дом, где жили некие студенты. Они все тоже перепугались, за исключением одного, по имени Акилле Дала Мандула, который проявил мужество и обещал умереть за него. И пока происходило все, о чем я сейчас рассказал, направился Грифонетту убивать сына светлейшего Гвиду, Мессера Джентиле, протонотария. Застали они его садящимся на коня у лестницы сант эрколану Он как раз собирался ехать на шум, и многие удерживали его, умоляя не ездить. И когда он встретил врагов, не будучи еще уверен в их намерениях, приблизился он к ним, и те устремились на него». Он же быстро повернул коня и ускакал, шпоря и хлеща плетью лошадь, которая все норовило остановиться, и угодно было Господу, что выскочил таки он из города. И так как мессера Джентиле они упустили, то двинулись к дому Ридольфа Бальони, который в своем саду у порта Сан-Пьетро жил. Недавно он этот сад завел, и была его калитка рядом с церковью Санта-Мария де Ли Анжели, Через калитку и скрылся светлейший Ридольфов церковь Санта-Мария де Ли Анжели, приодевшись и как был он болен французской болезнью и не мог ходить, то дожидался там, пока приведут ему коня. И когда уже он сел верхом, показались враги, и он дал шпоры коню и от них ускакал. И тогда они отправились умерщвлять сыновей мессера Филиппа до корня, но когда дошли до их дома, смутились духом, и представилось им, что надо кончать смертоубийство. Уже почти вовсе рассвело, и светлейший Джан Паулу очень тревожился тем, что не мог узнать, кто из своих мертв, а кто жив. Он немного подкрепил силы, так как казалось ему, что весь он от жажды горел, затем взял студенческий плащ и закутался в него. Один из студентов вышел на улицу и, увидев, что никого нет, дал знак, откашлившись. Тогда вышел светлейший Джан-Пауло на улицу, и, идя между двумя студентами, достиг порта Борнья, и так покинул город. Матарацу рассказывает далее пробуждение Перуджи в утро 15 июля, сменившее ночь кровавой свадьбы. Неубранный труп, лужи крови на улицах свидетельствуют о случившемся и собирают толпы любопытных. Когда было найдено на улице тело Астора Бальони и тело Симонетто, собравшиеся вокруг них люди и в особенности иностранные студенты сравнивали их с древними римлянами. Настолько часто их были исполнены благородства и величавости, и у Симонетто находили они то выражение отваги и гордости, которое никогда не покидало его при жизни и с которым сама смерть не могла теперь совладать. Убийцы же не встретили ни в ком сочувствия. Апология совершившегося, которую искусный оратор Карло Борчилле счел нужным произнести перед видными гражданами Перуджии в зале Делла Марканса, была встречена холодно. Среди заговорщиков немедленно начались раздоры. В семье Грифонетто участие его в измене вызвало бурю негодования со стороны женщин. Его мать Аталанта Бальони и его жена Дзенобия надели траур и бросили его дом, захватив с собой детей. Мужественная таланта взяла при этом под свою защиту и детей Джан-Пауло Бальйони. Упавший духом Глифонетто ожидал возмездия, и ему пришлось очень недолго ждать. Оставшиеся в живых и ускользнувшие от врагов бальони проявили замечательную энергию. В один день Джан-Пауло успел собрать войско и уже 16 июля двинулся на Перуджу. Почти без сопротивления жаждавшей мести бальони, ворвались в городские ворота. Начались поиски виновников, злодеяния. Но предоставим опять Матарацу рассказать жалкий конец Грифонетту. Уже весь город взялся за оружие, те... За эту партию и те за другую. И то услышал тревогу, когда он вновь был у матери, чтобы упросить ее, а она вновь не пожелала его слушать, и он расстался с ней очень неохотно, много вздыхая и говоря, «Больше уж не вернусь я к вам, и не раз вам захочется говорить со мной, и будет уже нельзя, о мать, жестокая к впавшему в отчаяние сыну». И так с проливая слезы, сел он в полном вооружении на коня и поехал навстречу врагу. Достигнув порта Сан-Пьетро, наткнулся он на спасавшегося Джеролама де Ла Пенна, и Джеролама уже было устремился на него, приняв его за врага, но он крикнул «Грифа! Грифа!» и Джероламо ускакал. И так как благородный грифонет тоже заметил врагов и не нашел ни Карло Бальони, никого-либо другого из своих единомышленников, то повернул коня и направился к площади, где встретил Филиппо де Браччо с другими людьми, которые не знали, что делать, ибо ни Джераламо, ни Карло не было среди них. Карло уже успел бежать и скрыться за пределами городских стен, а Джераламо де ла Пенна послал только своих людей навстречу врагам, чтобы выиграть время и успеть спастись. Светлейший Джан Пауло... Въезжал тем временем в город как сокол на своем боевом коне и повстречал одного из вражеских людей, ехавшего верхом на кобыле, принадлежавший светлейшему мясу Асторре. Он тотчас же узнал лошадь, приблизился к нему и собственным мечом нанес ему такой удар в горло, что почти совсем отделил голову от туловища, и тот умер, прежде чем, свалившись с лошади, достиг земли. Была то первая кровь, пролившаяся у врагов, и сделал тот Джан Паула собственноручно и уже получили подкрепление враги, и, первый из них уложив, Джан Пауло заметил Джован Франческо до да корня и тотчас устремился на него и вступил с ним в жестокое единоборство. И долгое время, не будучи в состоянии ни свалить, ни поранить его, встал он на стремена и замахнулся мечом с такой яростью, что, промахнувшись, потерял равновесие и едва не упал вместе с лошадью. Сопровождавшие быстро его подхватили, Так что он не упал, и конь его встал опять на ноги, и в это время вышеназванный Джован Франческо успел бежать. Лилась уже кровь предателей, и кто из них являл больше смелости, тот скорее других и погибал. Бились Джан Пауло и его воины с великим рвением, стремясь проникнуть в середину города, относительно которой... Опасались, что не взять ее силу оружия а если бы и удалось взять, то боялся Джан Паулу пролить слишком много крови со своей стороны, и оттого употреблял он все усилия, чтобы ворваться туда, и, наконец, посчастливилось ему с небольшим количеством конных людей прорваться у церкви сант Эрколано сквозь ворота под госпиталем Мизерикордио. Хотя Карло и джалам уже бежали, Все же догадался Грифону, что надо занять те ворота, куда хотел ворваться светлейший Джан Пауло. И когда он направился к тем воротам и приблизился к входу в госпиталь, у мужской палаты как раз столкнулся он со светлейшим Джан Пауло, который уже успел в ворота проникнуть. И когда признал его светлейший Джан Пауло, то бросился на него и приставил меч к горлу его со словами «Прости тебе, Господь, изменни Грифоны, «Так это ты? Ступай же с Богом!» Что до меня, то я не стану, по-твоему, морать руки в крови своего рода, как ты их заморал. И, произнеся такие слова, повернулся к нему спиной, светлейший Джан Пауло, и не пожелал его прикончить. Но едва отвернулся его милость. Принялись тут солдаты наносить юноши раны. И многие утверждают, что это начал Мессер-Джентили бальоне, а другие. Что сделал то Филипп Поченча, командир отряда всадников светлейшего сторра и последние особенно настаивают и доказывают свою правоту. И столько ранений было нанесено благородному телу юноши, что распростерлись наконец на земле прекрасные его члены. Когда весть о том дошла до дорогой его матери и возлюбленной его супруги, тотчас явились мать и жена, чтобы увидеть его еще живым, и когда они к нему приблизились... Все нападавшие поспешно покинули его, ибо никто не желал быть узнанным матерью его или женой. Те же застали его еще живым, и рыдая сказала, мать, сын мой, вот твоя впавшая в отчаяние мать, которая хотела бы говорить с тобой, но ты уже не можешь, как тогда верно сказал. Обратил сын взор свой к лицу матери. Она настолько была благоразумной и мудрой, что принялась плача увещевать его, чтобы он простил всех, кто причинил ему смерть, и чтобы сделал рукой знак прощения. Протянул тогда благородный юноша правую руку матери и сжал ее руку, и тотчас вслед затем испустил дух, расставшись навеки с той, которая благословляла его теперь, а не проклинала, как прежде. Какими горькими слезами залились те крепко любимые им мать и жена, когда увидели... Уличный камень, омоченный его кровью. Какова была печаль супруги при расставании с нежно любимым супругом? Этого я не берусь описать так же и горе матери, которая ради любви к нему оставалась вдовой перенесли тело в госпиталь, и так поражена была скорби безутешная мать, что вместе с невесткой, еще омоченные кровью благородного Грифона, отправились они на площадь, и не нашлось никого, кто был бы так жесток, что убил бы их, покорно встретивших бы всякую смерть. Напротив, от всех было оказано им уважение. Взяли затем тело Грифона и вынесли на площадь для устрашения врагов. И по промыслу Божьему, Как ровно в двадцать два часа лег в гроб светлейший Мессер Асторре, так в тот же час следующих суток и Грифоне лег в гроб. Горе Аталанта, отчаяние Дзенобия, увековеченное Рафаэлем его «Снятие со креста» галереи Боргезе. Картина-то была заказана таланты пять лет спустя после перуджийской трагедии. В фигуре юноша, несущего тело спасителя, Рафаэль написал портрет его сына Грифонетто. На нас эта композиция не производит того впечатления, которое, вероятно, искала в ней Аталанта Бальони. Для передачи человеческих страстей, и человеческой драмы не был призван полубог искусства, обладавший сердцем холодным, как мраморное сердце, вырытых из земли мус и богов. Нет большего контраста между слепыми силами, владевшими жизнью и смертью в стенах темного средневекового города, и светлым разумом классического века, который в лице юноши Рафаэля с бесстрастным восхищением глядел на прекрасные героические тела Асторре и Симонетто, не помня о насилии, бросившем их на мостовую и не видя источаемой ими горячей крови. Путями Пьерро де Ла Франческо Часть первая. Лет десять тому назад, в туманное утро марта, я шел по улицам Перуджии, чтобы сесть в ранний дилижанс, поддерживающий сообщение умбрийской столицы с городами и деревнями долины верхнего Тибра. Гостиничный слуга, принесший за мной чемодан, снял фуражку, желая доброго путешествия. Кучер взял вожь в руки, и маленькая каретка, почти заполненная тремя-четырьмя сонными фигурами, медленно заколебалась мимо темных стен. Уж нет давно этого столь мало совершенного умбрийского дирижанса. Большие автомобили возят теперь путешественников гораздо удобнее и быстрее в Умбертиде или Тоди. Но жалеть ли о тех четырех часах, и истраченных в веками пахнущей провинциальной почте, о неторопливости сменяющихся сельских картин, видимых сквозь ее дребезжащие стекла?» Весенних виноградников, цветущих деревьев в коричневой ограде, бесшумно катящейся желтой реки с встающим над ней молочным утренним паром. Умбертиде лежит на самом берегу Тибра, в том месте, где река круто поворачивает на юг, и ее долина заметно сужается. Была ярмарка на приличных песках и лугах этой большой зажиточной деревни. По всем дорогам, ведущим к ней, тянулись, скрипя повозки, запряженные белыми валами, со всех сторон вели и гнали намену или продажу этих священных зверей. Повсюду слышалось их мычание, прерываемое лишь блеем овец, крик масла, коротким возгласом погонщика или хлопанием пастушеского бича. Прислушиваясь к утреннему хоралу Умбрийской деревни, стекались к незамысловатой трактории коренастые знатоки воловьих достоинств, медлительные, серьезные, в черных, надвинутых на глаза шляпах, с длинными тосканами в зубах и кнутами в руках. В церкви Умбертиде маленький краснолицый священник кончал свой урок разместившимся на скамьях детям. Довольные неожиданным интермедцу, они весело помогали снимать фарфоровые подсвечники, стеклянные цветы и прочие украшения, собранные деревенским вкусом на алтаре увенчанном одной из превосходнейших картин Сеньорелли. Священник самолично отдернул занавеску, и картина открылась: то был действительно выдающийся сеньорелли хорошей поры. Два старца, взобравшиеся по лестнице, снимали тело Спасителя с креста, перед взволнованной группой женщин. На розоватом, бледнеющем горизонту и зеленом верху небе Синьорелли вырисовывались драматические кресты разбойников. Белое, скипевшееся облако проплывало над ними, как парус. Все было полно равновесия в этой искусной композиции и важного изящества в фигурах и лицах, в широких одеждах, написанных золотисто и жарко. Вместе с детьми и старым священником мы разглядывали узенькие пределы, окаймлявшие внизу алтарный образ. Несение креста и голгофа были изображены в двух правых из них, но в левый художник дал волю обычному своему любопытству к военным эпизодам, к ватрученто. Отряд всадников с длинными копьями, знаменами и геральдически Разубранными конями переходил здесь вброд реку, на берегу которой виднелись палатки военного лагеря. Так вспоминал синьор Элли, ученый маневр какого-нибудь современного ему гран-капитану, полководца. Долина Верхнего Тибра была излюбленным театром гуманных войн, ренессанса и Ангьяри, прославленной битвой не в силу того кровопролития, которым славятся битвы наших варварских времен, но лишь благодаря связанному с ним воспоминанию о художественном единоборстве Леонардо и Микеланджело, находится невдалеке от Умбертиде, в верховьях исторической латинской реки. Тибрский пейзаж с уходящими одна за другую цепями гор видим мы в фоне предела Синьорелли. Мы видели его вновь, Выйдя из церкви, бродя среди шума сельской ярмарки, спускаясь к плещущим водам желтой реки, где грузно залегли шелковисто-белые валы с меланхолическими и влажными глазами, отразившими бледность весеннего утреннего неба, серебро облаков и синеву горных далей. Часть вторая. борго сан сиполь -кро. Родина. Пьерро де Ла Франческо, было целью этого весеннего путешествия. Маленький городок, обнесенный со всех сторон, сохранившийся крепостной стеной, гостеприимен, тих, приветлив. Статуя великого художника возвышается на площади, свидетельствуя, что не забыта память о нем согражданами. Сам Пьеро при всех своих многочисленных путешествиях оставался верен родному городу. Вазари рассказывает о нескольких домах, которые приобрел он здесь к концу своей жизни. Быть может, и не совсем верно предание, по которому стена в доме Калакеони, сохранившая почти до наших дней фрескового геркулеса Пьеру, слыла уцелевшей частью мастерской художника. Напрасно, впрочем, стали бы мы искать теперь этого геркулеса в доме сенатора Калакеони. В новейших указателях значится он в бостонском собрании миссис Гарднер, и, что печальнее всего, испорченным. Коллекционерское рвение принесло, конечно, немало ущербов искусству, но ничем не лучше его во многих случаях и государственное ученое собирательство. Все эти огромные великолепные музеи чужих столиц хочется помянуть недобрым словом, когда в скромном соборе Сан-Сиполькро видишь пустое место, до сих пор оставшееся после крещения Пьеро. В шестидесятых годах эта дивная картина была куплена за три тысячи лир и вывезена в Лондонскую национальную галерею. И как не достает ее здесь? С волшебностью ее пепельно-серых тел, серебристым воздухом, сурово нежными ангелами в венках из роз и оливковых листьев, и осколком фаянсово-голубого неба в реке. Краски Пьеро такие единственные, ни с чем не сравнимые краски, можно еще видеть, по счастью, в маленькой пинокотике сан полькро сохранившей в своих стенах некоторые вещи художника, перенесенные сюда из церквей. Сложный полиптих Мадонна Делла Мизерикордия, состоящий из многих отдельных фигур святых, расположенных вокруг центрального изображения, относится несомненно к ранним работам Пьеру. Лишь в самое последнее время художественная критика вступила, кажется, на правильный путь в розысках о происхождении искусства Пьеру делла Франческа. Доменико Венециано, с которым Пьеру в молодости работал в Пируджи и во Флоренции, не был, по-видимому, первым его учителем, но если бы и был, не объяснил бы вполне всех, колористических необыкновенностей, отмечающих живопись Пьеро с первых шагов. Кое-кто из историков сиенского искусства обратил внимание на близость пепельностей Пьеро и его угашенно-розовых и серебристо-глубых красок к сходным краскам Доменико ди Бартоло и особенно Сассетты, работавшего одно время в Тибрском городке. Позднее один из виднейших мастеров сиенского Кватру Матео Ди Джованни был как раз уроженцем Борго Сан-Сиполькро, и в его первых вещах, равно как и в некоторых работах другого Сенца, «Бенвенута Ди Джованни», заметно влияние Перу. Эта связь великого мастера со Сьеной делает его прежде всего художником всей Тосканы — Ибо надо ли здесь напоминать, что именно Флоренция, с другой стороны, напитала его энтузиазмом архаического и героического искусства в дни, когда свежи еще были росписи Мазаччо в Кармине, и когда работали в благородном соревновании Пауло Учелло, Андреа Дель Кастаньо и Доменико Венециано.